Дома я вешал в шкаф шлем и саблю, шел в гостиную к Иоганне, клал голову к ней на колени и, ни слова не сказав, курил свою сигару. Иоганна тоже не говорила мне ни слова, но упорно возвращала Греция его паштеты из гусиной печенки, и когда настоятель святого Антония посылал нам хлеб, мед и масло, Иоганна все раздавала». Я ничего не говорил ей по этому поводу. В кафе «Кронер» мне все еще подавали тот же завтрак, наверное, уже в двухтысячный раз. Все тот же сыр с перцем. Я по-прежнему давал кельнеру пятьдесят феников на чай, хотя он не хотел их брать и даже настаивал на том, чтобы уплатить мне гонорар за проект «Дома». Иоганна высказывала вслух то, о чем я только думал. Когда мы были в гостях у начальника гарнизона, она не стала пить шампанское, не стала есть жаркое из зайца, отказывала всем, кто приглашал ее танцевать. Она громко заявила «державный дурак» и казалось, будто в казино на Вильхельмскуле начался ледниковый период. В наступившей тишине она повторила — державный дурак. Там сидели генерал, полковник, майоры, все с женами. Я был в то время новоиспеченным обер-лейтенантом, уполномоченным по строительству укреплений. В казино на Вильгельмскуле наступил ледниковый период. Маленькому Фенриху пришла в голову счастливая мысль — Он приказал оркестру заиграть вальс. Я взял Иоганну под руку и отвел ее к экипажу. Стояла чудесная осенняя ночь. Серые колонны маршировали к пригородным вокзалам. Особых происшествий не было. Фенрих — воинское звание, существовавшее в старой германской армии и присваивавшееся лицам, которые готовились стать офицерами — то есть курсантам офицерских училищ и военнослужащим срочной службы из сержантского состава. Суд чести Никто не осмеливался повторить слова Иоганны. Поношения подобного рода даже не заносились в акты. Его величество — державный дурак! Такого никто не решился бы написать. Мне говорили то, что сказала ваша супруга, а я вторил им, то, что сказала моя жена, но я не сказал им главного, того, что согласен с нею. Вместо этого я опустился в объяснение. Но, господа, ведь она же беременна, до родов осталось всего два месяца, она потеряла обоих братьев, родмистра Петра. Кильба и прапорщика Кильба, обоих в один и тот же день, потеряла маленькую дочку в 1909 году. Хотя в глубине души знал, что мне надо сказать совсем другое, господа, я согласен с моей женой. Знал, что одной иронии недостаточно, что одной иронией не обойдешься. Нет Леонора... Этот пакетик можете не вскрывать. Его содержимое относится к области чувств. Пакетик эти немного весит, но значит для меня очень много. В нем всего-навсего пробка от бутылки. Спасибо за кофе. Поставьте, пожалуйста, чашечку на подоконник. Я напрасно ожидаю внучку. В эти часы она обычно готовит уроки в садике на крыше. Я забыл, что каникулы еще не кончились. Посмотрите, отсюда из окна видно вашу контору. Когда вы сидите там за письменным столом, я вижу вас. Вижу ваши красивые волосы. Почему чашка вдруг задрожала? Почему она зазвенела, будто от стука печатных машин? Разве они снова начали работать? — Разве они работают сверхурочно? Неужели еще в субботу вечером они печатают что-то назидательное на белых листах бумаги? Не сосчитать, сколько раз по утрам я ощущал, как дрожит пол.